Глава 54. Глядя в бездну. Руби не хотела поворачивать голову, не хотела смотреть, но ничего не могла с собой поделать. И когда она взглянула в эти холодные ч е р н ы е глаза, то тихо ахнула, узрев в них бездну. Граф п о д н е с палец к губам. Ш -ш -ш! Мисс Редфорд Давайте не будем лишний раз сердить, мисс фон л е й т о н Я здесь только ради этого. Он наклонился, чтобы поднять пластиковую бирку, прикрепленную к серебристой вещице. «Хорошо», — произнес он. «И п о д у м а т ь только, сколько шума. Так долго приходится ждать, пока эта ненадежная девица принесет мне это...» «Если хочешь, чтобы дело было сделано, сделай его сам. Разве не так, — гласит поговорка?» Он улыбнулся. «Мы скоро встретимся, мисс Рэдфорд. Не умрите до тех пор». Он повернулся и шагнул за край крыши. У Руби не было времени гадать, куда он подевался, у нее не было времени подумать, что делать дальше. Она услышала над собой знакомый голос. с «А вот ты где! Похоже, остались только я и ты, девочка со жвачкой, и мне уже нечего терять!» «Давно не виделись, Лорелея», — ответила Руби. Она прислонилась спиной к вентиляционному грибу и смотрела, как Лорелея медленно решительно направляется к ней. «О, браво! Ты действительно кое-что вычислила! Я думала, до тебя никогда не дойдет!» Её техасский акцент мгновенно исчез. «Ты действительно думала, что, дорогая Валери, воскресла из мёртвых?» Ураган крепчал, его порывы обрушивались на крышу, с грохотом вздымая и роняя всё, что только могли. Но Руби слышала кое-что ещё. Странный вибрирующий звук, более ритмичный, чем шум ветра. «Ну, надо дать тебе должное, — произнесла она, — ты н а с т о я щ е г о мастерица маскировки». «А ты у нас большая умница!» — э т о з в а л а с ь Лорелея. «Я действительно польщена!» «Да ладно!» «Не воспринимай всё так серьёзно!» — фыркнула Руби. «Я просто тяну время!» Она взглянула вверх и увидела их. Они напоминали чёрных жуков, спускающихся с неба. «А время...» — промолвила Лорелея. «Оно незримо утекает сквозь пальцы...» «Совсем как Клод», — добавила Руби. «Скорее, как ты», — возразила Лорелеев, сдергивая ее на ноги. Жуки снижались, вися на ниточках. «Наслаждайся видом», — сказала л о р л -Лей е е фон Лейден, снова подталкивая Руби к краю крыши. «Я знаю, это расхожий штамп, но разве люди отсюда не похожи на муравьев?» «Поверю тебе на слово», ответила Руби, снова глядя вверх. Теперь жуки уже напоминали людей, они бесшумно спускались на крышу. «Бросай оружие, сдавайся!» л а р е л и обернулась и увидела более дюжины вооруженных агентов спектра, которые окружали ее. «Я выиграла время», — подумала Руби. Она не видела Хитча, но он определенно направлял этот десант. л о р л е я в стревожно покрутила головой, ища путь к отступлению, но бежать было некуда. Глаза ее сверкали, руки сжимались кулакин, но что она могла сделать перед лицом целой вражеской армии? Что ж, она сделала единственное, что могла, отомстила девчонке, которая испортила весь замечательный план? И Руби начала падать с крыши вниз.